Глава тридцать восьмая И теперь было чувство, что это я стою под готовым сорваться лавиной за снежным склоном, и малейший звук спустит ее на меня, уничтожит. От напряжения сводило губы, я почти не дышала, и лор не шевелился. Но я ощущала его тяжелое дыхание, тяжелый стук сердца, Он выставил руку с Глевой мне за спину, перехватил полутораметровую золоченую рукоять с другой рукой, а освободившийся подцепил укороченную прядь моих волос. Надо быть осторожнее при телепортации. Обжигающее дыхание касалось лба. Я все не смела шелохнуться, спустить эту лавину на себя. Прядь волос упала к остальным, когти скользнули по скуле, по моим напряженным губам. Большой палец надавил нижнюю, потёрся о кромку верхних зубов. Внутри всё сжималось, чешуя покрывала спину, живот. Рука с Глефом крепко прижалась к моей спине, притискивая меня к Лору. Он был возбуждён, и запах корицы наполнял воздух, вытесняя влажные ароматы леса. Я всегда был уверен. Сипло проговорила Лора, продолжая поглаживать мои губы. что избранное погасит мою страсть к тебе, но он резко наклонился к моим губам. Я отшатнулась, оскалилась, клыки выпирали, ярость снова просыпалась, и Лор крепче притиснул меня рукой с глефой на рукояти лезвия, к которой я практически лежала, гневно отталкиваясь от него. Хален. И Лор потянулся к моему плечу свободной рукой. Хален, пожалуйста, Не смей ко мне прикасаться, зарычала я. Иначе убью. Мой возглас зазвенел между деревьев, и снова наступила тишина. Яйца отрезать не буду, вернул жаждущий крови мужская солидарность. И Лор медленно ослабил хватку, удерживая меня от падения и позволяя ступить. Во мне кипела злость, но эту бережность я отметила. Мох неприятно приминался под ногами. Я отошла на несколько шагов поближе к дереву, в ауру его смолинова аромата, перебивающего терпкий дух корицы. Одёргивать сюртук и отращивать срезанную прядь пришлось под пристальным наблюдением Илора. Кажется, он успокоился, и я тоже. Ты меня ревнуешь? Недоуменно, осторожно, восторженно спросила Лор. Нет, я не успокоилась. Не говори ерунды. Ерунды? Илор усмехнулся. Ты ночью отказывался меня убить, но стоило увидеть меня с другой и всё, ты готов порвать за прикосновение. И он смотрел на меня, смотрел с такой нежностью, радостью. Знаешь, Лор, не буду лгать, ты мне дорог. И если решишь самоубиться особым извращённым способом, Я не смогу тебя убить, чтобы избавить от связанных с этим страданий, но ради сохранения собственного здоровья и жизни, пожалуй, смогу. Я не хочу повторения той близости ни за что и никогда. Его восторженный взгляд потух. А, понятно. Извини, грустно произнёс Олор. Уставившись на упёртый в мох шар противовеса на рукояти глефы, покачал её из стороны в сторону. Он выглядел несчастным, отстраняющимся. «И не смей его жалеть!» — приказал о себе. Просто подумал, и Лор смутился. «Ладно». Вздрогнув, он с тревогой посмотрел на меня. Комнату Леры вскрыли. Пламя окутало его, унося к ней. «Проклятие! Я потянула скудные запасы магии для телепортации. Нельзя оставлять их наедине!» Валерия была уже в мягком халате, заплаканная, стояла возле какой-то внутренней двери, а ещё был Дерион в одних штанах, светил голым торсом. И это туда же. Комнату не вскрыли, дверь вынесли и приставили на место. Всё вокруг припорошили побелкой. Последствия вторжения мы с Элором оглядывали синхронно. Внутри опять закипала бессильная злость. Прошедший к окну Дорион заявил «Все в порядке». Он поставил золотой чайник на магическую плиту. Я за Валерией присматриваю, императорские печати снова активирую. «Мастер-ключ потом сдашь». Илор искусно сдерживал злость. Настоящий, а не как при увольнении со службы. У Дориона все это время оставался мастер-ключ от защиты дворца? Но как? Вокруг Лора взревело телепортационное пламя. Не знаю, куда он унёсся, но мне было больше не до скачков. Магии хватило перекинуть с себя к крыльцу общежития. Голова раскалывалась и солнечный свет резал глаза. К административному корпусу я пошла пешком. Нужно написать управляющему в столицу, чтобы купил и прислал магические кристаллы. Студенты от меня традиционно шарахались, так что я не смотрела на дорогу, совершенно не опасаясь столкновения. А зря. Удар меня опрокинул. Огромный мохнатый шар навалился сверху. Я едва успела сгруппироваться и уберечь затылок от удара о каменные плиты аллеи. Воздух выбил из лёгких, а когда я судорожно вдохнула, мехового шара и след простыл. Похоже, это пушинка была, и почему-то хотелось, чтобы она и Дэриона тоже покусала слегка. Длинное облако плыло по осеннему небу. Плыло, плыло. Я лежала на земле, и мне очень хотелось, чтобы этот безумный день скорее закончился. Через меня почти невесомый перебежал полупрозрачный меховой комочек. За ним ещё один, и ещё вереница маленьких меховых комочков. Последний глянул в лицо вроде как сочувственно и побежал дальше. А я смотрела на длинное-длинное облако. А когда оно закончилось, на другое. Мой отдых прервал вопрос гвардейца. Уважаемый Хален, не сочтите за оскорбление, но вы в порядке? Охрана Валерия спешила к общежитию. На один медведья оборытень остановился поинтересоваться моим самочувствием. Но да, от нечего делать решил полежать на дороге. Настроение покладистое просто. В порядке я точно не была. Пробуждение от рассветного кошмара, такое привычное, обыденное, отмерило очередные сутки и давало надежду, что сегодня будет просто обычный день. Я смотрела в темноту над кроватью, и в который раз поражалась реалистичности сна, чувств, ощущений. Попытайся я ментальными силами пережить тот момент, не вышло бы так ярко. Может, потому что сон воссоздаёт мир, а память лишь воспоминание о мире. Вздохнув, я осела, и магические сферы озарили спальню. На тумбочке возле постели лежало письмо от перламутрового с благодарностью за отличный заказ. предложением заказать что-нибудь ещё и обсудить это на совместном ужине завтраки или обеде. Похоже, период размножения всё же приближается. Это не так страшно, как брачный, но надеюсь, если вернусь в ЕСБ, офицеры дракона не начнут ко мне слишком часто захаживать. А вот надеется, что день будет обычным, не стоит, несмотря на происшествия в Нанбурге. Никто не думал запрещать Валерии идти на свадьбу Огнада и Клерэнс. Туда, как я узнала вечером, собираются Санаду и Изалан, менталисты, в силу своего статуса в академии, способные для меня отменить студенческую защиту Валерии. И если в обычные дни у них не было причин лезть в её разум, то на свадьбе, если они выпьют, ох, разгулятся ментальные способности могут знатно. Об этом я как-то сразу не подумала, а теперь было тревожно. Может, попросить Дориона как наставника запретить ей выход с территории Академии? Только для этого надо встретиться с Дорионом. Когда стемнело, он прислал записку, приглашал зайти к нему, но я не пошла. Да, глупо. Да, я догадалась, что он явился спасать Валерию от Элора и остался поддержать и наладить отношения. Но видеть его не хотелось, никого не хотелось. Только если Валерия явится на свадьбу, мне тоже придётся, чтобы за ней проследить и уберечь свою тайну от менталистов. И к Дириону придётся отправиться пешком. Носители порождений безны могут долго маскироваться, если кормят своих порождений кристаллами. Сноска: Порождения безны могут питаться живыми существами, но в этом случае они сильно воняют. А если кормить их кристаллами, то они не пахнут, и в этом случае носителя порождения почти невозможно обнаружить. Поэтому распространение магических кристаллов жёстко контролируется. Их закупка и перезарядка в большом объёме закончатся проверкой моих дел и меня службой магической безопасности Альянса. Так что экономнее надо своими ножками, а не скакать телепортами. Если потребуется, объясню ранний визит желанием размяться. Собралась я быстро, посмотрела в зеркало, словно Хален стоял напротив меня. Я улыбнулась, он тоже. Вздохнув, вышла из ванной комнаты, пересекла спальню и распахнула дверь. Створка ударилась о твёрдое Бутылки со звоном покатились по полу. Что бутылки делали у меня под дверью? Только не пинай. Вместе с бутылками под дверью оказался и Лор. Пьяный Лор. Он лежал на белоснежном меховом покрывале.